Глава пятнадцатая Я выскочила из кровати и поспешила вниз по лестнице прямо в пижамных шортах и майке. И, увидев Джашера, сидевшего напротив кокона на табуретке, пожалела, что не оделась. Он повернулся и улыбнулся, а затем дернул головой в моем направлении. Жестукаризны по-мужски. Да, похоже, ни одна я сегодня проснулась с мыслью о грядущем значительном событии. Джашер установил рядом с собой тюдник — где разместил раскрытый на чистой странице альбом для эскизов в кожаном переплёте. Также у него под рукой был набор масляных пастелей. Из палитры он выбрал несколько оттенков фиолетового и красного спектра. Я никогда раньше не видела столько вариаций. «Ты собираешься нарисовать его?» Жашер кивнул. «Конечно. Это традиция. Внезапно что-то щелкнуло и меня осенило. Так это ты нарисовал на конверте маленького Ферри?» Кузен взглянул на меня безучастно, но потом догадался. А, на письме, что Фейт отправила твоей маме. Джашер усмехнулся. Да, я уже и забыл об этом. Я присела рядом с ним и посмотрела на кокон. Здесь трещина. Зажав карандаш в зубах, Джашер потянулся за другим табуретом. Он поставил его рядом с собой, и я села. Осталось недолго, я как раз собирался пойти звать тебя. У нас на глазах происходило чудо. Кокон раскрылся уже наполовину, и внутри было заметно небольшое движение. Мне показалось, что время остановилось. Появившееся существо было прелестно. Фиолетовый цвет кокона явно происходил из-за свечения крыльев и волос. Когда я увидела это сияние вокруг Фэри, я поняла, что имел в виду Джашер, говоря, что они почти как призраки. Сзади фигурки виднелись очертания листьев. Фейри выглядела очень хрупкой, и я содрогнулась от мысли о том, что мог сделать с ней мобильный телефон. Глаза ее были закрыты, крылья влажные и измятые. Кокон теперь стал ненужной прозрачной оболочкой, освободившей удивительное создание. Фейри сидела, сжавшись, ее голова лежала на коленях лицом к нам. Карандаш Джашера парил по странице, схватывая черты дивного создания. — У тебя, наверное, глаза, как у ястреба, — прошептала я, наблюдая за тем, — как образ оживает на листе. Джашер рисовал блестяще, хотя меня это ничуть не удивляло. «Лучше», — прошептал он в ответ. «Почему мы шепчемся?» «Ты сама начала». Ферри стала раскрываться, расправляя свои крылья и члены. Джашер легко и быстро водил карандашом, пытаясь передать ее силуэт и пропорции. Вдруг он замер. Ферри впервые открыла глаза. Ее черные ресницы и вверху и внизу были одинаково густыми, причем... Нижние были длиннее верхних, что придавало лицу меланхоличное выражение. Существо оказалось непугливым, любознательным и выглядело одновременно и юным, и древним. Крылья Фэри окончательно расправились. Шепот в глубине моего сознания принес ее имя. «Раша», — произнесла я мягко. Фэри повернула головку ко мне, а затем кивнула с некоторым почтением. У Джаша отвисла челюсть. «Откуда ты знаешь ее имя?» «Она сама сказала его. Разве ты не слышал?» «Он мотнул головой. Я ничего не слышал». «А я слышала». Переведя дыхание, задумалась. «Я его действительно услышала, или оно само пришло мне в голову?» «Любопытно», — пробормотал Джашер. Он нацарапал ее имя вверху страницы и продолжил рисовать. Внезапно крылья фейри затрепетали, да так быстро, что казались похожи на фиолетовое облачко. Маски Джашара стали молниеносными. И минута не прошла, как крошка вспорхнула между нами туманным пятышком и, взмыв к куполу, исчезла в небе. А Джашер все продолжал писать, расставляя цветовые акценты в рисунке. Я наблюдал за процессом из-за его плеча, пока он не закончил. «Ты потрясающий! И это было, правда, потрясающе! В смысле, все вообще было просто потрясающе!» Джошер одарил меня загадочным взглядом. «Да, у меня до сих пор мурашки по коже». «Можно посмотреть другие твои рисунки?» Он протянул мне свой раскрытый тюдник. Я положила его на колени и перевернула лист на предыдущую страницу. Там был Фэри с безумной копной зеленых волос, торчавших во все стороны, и черными глазами, как у Раша, только поменьше. «Похоже, этот появился в июне как раз перед моим приездом». «Ага». «Мне вдруг стало интересно, планировал ли Джаш расстаться в Сараборне до конца жизни?» посвятив себя ландшафтному дизайну и рисованию Ферри. Хотел ли он завести семью, детей? Так и подмывал его об этом спросить, но не хватало духу. По мере того, как я листала альбом, мое уважение к таланту Джашера росло. Страница за страницей передо мной открывались великолепно прорисованные неповторимые образы Ферри, всех цветов, форм и размеров. Найди я этот альбом и не зная, кто его владелец, я бы предположила, что он принадлежит зрелой художнице». Изящные силуэты фэри и калейдоскоп цветов казались творением исключительно женских прикосновений. Если бы я не видела, как Джашер рисует прямо у меня на глазах, я бы ни за что не поверила, что это его работа. Кем был этот человек? Суровый любитель жизни на природе, мастер на все руки с мозолистыми ладонями, плотник и ландшафтный дизайнер в рабочих сапогах и рукавицах. Он мог видеть духов, с чем я прежде никогда не сталкивалась, но также обладал замечательными талантами и в музыке, и в живописи. Во всех рисунках светилась пронзительная любовь к этим маленьким существам, обнажавшая его чуткое сердце. Тогда, рядом со мной, Джашер был до невозможности уязвим. Мы оба молчали, пока я переворачивала листы. И в какой-то момент с ужасом обнаружила, что на глазах у меня выступили слезы, грозящие вот-вот сорваться с ресниц. «Джорджина!» — тихо позвал меня Джашер. Я сглотнула. Продолжая рассматривать рисунки, это выглядело бы глупо, поэтому я закрыла альбом, так и не досмотрев его до конца. «Они чудесны», — наконец произнесла я и закашлялась, протягивая Джошеру и тюдник. «Я могу лишь мечтать о таком таланте, как у тебя». Мы взглянули друг другу в глаза. Щеки у меня запылали, но глаз я не отвела. Выражение его лица было неопределенным, а взгляд непоколебимым. В итоге я слишком резко встала, отвернулась, чтобы прийти в себя, и спросила первое, что пришло мне в голову. «Как ты думаешь, почему коконов становится меньше?» Джашер пожал плечами. «Логично, что причины тому развитию промышленности новых технологий, из-за которых, я думаю, Ферри труднее пройти фазу куколки. Они просто такие хрупкие, пока маленькие. Но прогресс не остановить. В какой-то момент наш мир стал настолько опасным, что Ферри не могут пройти стадию куколки. Что же будет дальше со всей природой? Эйфория, что я испытала, наблюдая за тем, как рождается Раша, испарилась. В мире же так много защитников окружающей среды и борющихся против роста промышленности. Разве нет? Я оцепенела от осознания страшной беды. Меня как будто силой вытолкнули в суровую реальность. Природа перестала быть для меня просто внешней стихией, которой я могла восхищаться время от времени, если приходило настроение. Теперь она обрела лицо, форму и сердце, что билось у ее народа. Да-да, у природы был тайный народ, о котором никому почти ничего не было известно. Но именно благодаря ему выживали мы, люди. И этот народ медленно погружался в воронку депопуляции.